Глава девятнадцатая. Время шло, а ни Мендельн, ни тем паче Ахилий, знать о себе не давали. Однако, как не тревожили Ульдисиана судьбы обоих, мешкать из-за их отсутствия он больше не мог. И Деремы двигались дальше. Двигались дальше в сторону Истане. Чем ближе к цели, тем больше предосторожностей предпринимал Ульдисиан, особенно когда дело доходило до разведки. Теперь он не только со всем возможным старанием прощупывал мыслью путь впереди, но и впервые осмелился выслать разведчиков туда, куда не мог дотянуться сам. Разведчики, в свою очередь, держали связь с ним через идущих рядом. Такой широкий охват, кроме решения главной задачи, позволял Ульдисяну надеяться, что ни один из добровольцев вдруг не исчезнет неизвестно куда и не подвергнется нападению. Да истани... Оставался от силы один день ходу, и напряжение нервов не отпускало. Немногим дальше впереди находился главный храм. А Ульдесян не сомневался, там, в храме, к его появлению уже готовятся. Чем скорее и деремы покончат с истыни, тем лучше. Нагнав его в голове колонны, к нему присоединилась Сирентия. А стоит ли вообще останавливаться? Помню с тех пор, как мы выступили, ты насчет этого думаешь, что одно то другое. «Однако главный храм так близко». «Знаю. И кое-что обдумываю». В скором времени Ульдисян вызвал к себе Рашима. «Для тебя есть задание, если, конечно, ты согласишься». «Разумеется, господин», — горячо отвечал Хашири. «При виде столь безоглядной готовности взять на себя задачу, вполне возможно самоубийственную, Ульдисян невольно поежился». «Подыщи еще четверых», — сказал он, и скачите как можно скорее в сторону Калинаша». И Рашим и Серентия удивленно подняли брови. «Калинаша, господин?» – переспросил Хашири. «Ты верно хотел сказать Истани?» «Нет, Калинаша, скачите весь день, а по дороге прощупывайте мыслью все впереди, как я показывал. Мне нужно знать, не движется ли кто к нам с той стороны». Вот теперь остальные все поняли. «А, да, господин». Протянул Рашим. «Сейчас выберу спутников, и как ветер помчимся». «Рашим, помни, осторожность на каждом шагу. И возвращайтесь, как только сможете. Дальше не забирайтесь». «Слушаюсь, господин». «Ты опасаешься за подни?» С одобрением кивнула Сиренте. «Куда мы идем, им известно. Возможно, с юга. К нам уже направляется целая армия. А то нечто похуже». «Зачем бы им еще дожидаться, пока мы ворота не постучим? Быть может, там для нас приготовлено что-то еще ужаснее», поразмыслив, предположила Сирентия. «Да, дело вполне возможное», — согласился Ульдисиан. «Однако и рисковать тем, что нам ударит во фланг, я не могу». «Разумеется, разумеется, Ульдисиан, тут ты прав. Рашим смышлен и умел, и если заметит кого-нибудь, непременно нас предупредит». На это я и надеюсь. Верный своему слову, Рашим с четверкой отобранных им и деремов отбыл в сторону Калинаша спустя считанные минуты. Остальным с подвижником Ульдисиана в течение этого времени не позволил даже замедлить шаг. Скопище, следовавших за ним было так велико, что колонна растянулась по джунглям на целую милю. И в эти минуты Ульдисиан впервые мысленно назвал своих Идеремов армией. С течением времени. Сие определение приходило ему на ум снова и снова. Казалось, то подходящим, то сущим вздором, однако в преддверии схватки с церковью трех сын Диамеда решил обходиться соратниками, как с настоящей армией. Дисциплину следовало блести во всем. Иначе, невзирая на все успехи, достигнутые в последнее время многими, и даже новообращенными, объединенной мощью Эдиремов для одоления Лилит с ее пешками вполне могло не хватить. Тем более, что даже при самой строгой дисциплине в своих рядах Ульдисян вовсе не был уверен в победе. День шел своим чередом. Время от времени старший из Диамедовых сыновей чувствовал прикосновение мысли Рашима и понимал, с отрядом разведчиков все в порядке, и ничего подозрительного ими пока не замечено. Вполне возможно, в Калинаше знать не знали о происходящем, по крайней мере, Ульдисян надеялся на это всем сердцем. С наступлением вечера. Как только Эдерема остановились на привал, он вызвал к себе Сарона, Тимеона, Йонаса и всех остальных командиров и еще раз подчеркнул, сколь важно сего момента во всем в любых мелочах действовать согласованно. Детишек и самых слабых порешили впервые отодвинуть назад под защиту отборных сильнейших бойцов, а остальных Эдеремов, разделив поровну, отдали в подчинение самым надежным помощникам Ульдисиана – Сами они, Сирентии, лично никем командовать не собирались. Им вдвоем предстояло налаживать взаимодействие между остальными. Тому, что дочь Кира сделалась в войске второй после него самого, Ульдисян до сих пор не уставал удивляться. Такое он Серентию прежде не смог бы и вообразить. Однако себя, управляющимся со столь необъятными силами без нее, старший из диамедовых сыновей тоже больше не представлял. Перед самым рассветом его разбудил мысленный зов Рашима. Поначалу Ульдисян ожидал услышать самое худшее, но Хашири лишь сообщал, что вместе с товарищами отправляется назад. Никакой опасности со стороны Калинаша они не заметили. Казалось, о действиях и в городе даже не подозревают. Узнав об этом, Ульдисян вздохнул с невероятным облегчением. Новости он сообщил Серентии и остальным. И как только все закончили завтрак, приказал и Эдеремам продолжить поход. И вот спустя едва три часа впереди показались башни Истани. Быть может, величине Истани значительно уступал Хаширу Стараджи, однако выглядел куда крупней парты. Размеры храма Ульдисян оценил, основываясь на опыте предыдущих городов. По-видимому, не слишком велик, но задержать вполне может. Настолько – что шансы достичь окончательной цели, прежде чем Лилит успеет измыслить нечто новое, окажутся под угрозой. Рассудив так, Ульдисян решил обойтись без предварительного знакомства с горожанами, с коего неизменно начинал в прошлом, и штурмовать храм сразу же, как только сможет. Штурмовать и молиться о том, что после, сумеет объяснить и станицам, что, дескать, ради вашего блага. Понимание, что жрецы могут, ожидая беды, следить за окрестностями, а появление эдеремов уж точно не останется никем незамеченным, путь к городу Ульдесян выбрал самый открытый. Сейчас все решала быстрота. Рашим со своими еще не вернулся, но дожидаться их Ульдесян не мог. Когда джунгли сделались реже, он велел остальным эдеремам развернуться пошире. Скоро, совсем скоро они достигнут ворот Истане. И тут Ульдисян насторожился. Он мог бы поклясться, что совсем ненадолго, на краткий миг почувствовал. Но нет. Должно быть, он просто встревожен. Да, скорее всего. «Сери», – негромко пробормотал Ульдисян, встань со мной рядом и следуй за моей мыслью». Доверяя ему, как всегда, Серенте без лишних слов подошла ближе. Едва она приготовилась, Ульдисян направил ее мысли туда, где ей следовало сосредоточиться. Не видишь ли, не чувствуешь ли хоть чего-нибудь? Нет. На миг мне было подумалось, но нет. Именно такого ответа Ульдисиан и ждал. И, получив его, лишь еще сильнее заподозрил неладное. «Сери, позволь мне попробовать кое-что». «Вместе пощупать хочешь?» – уточнила она, зная о чарах, показанных Ульдисиану Лилит в то время, когда Демонесса притворялась ею. «Если думаешь, что попробовать стоит, я согласна». Вместо того, чтобы встать так же, как в прошлый раз с Лилит, Ульдисян просто придвинулся ближе. Оба закрыли глаза, сосредоточились, мысленно потянулись друг к другу. Результат не заставил себя ждать. И плоды его ничем не уступали быстроте, с он был достигнут. Связь между ними установилась с легкостью, весьма и весьма обрадовавшей Ульдисяна, правду сказать, опасавшегося полного неуспеха. Одна беда. Связи этой сопутствовала несказанная близость к Сирентии. Дабы предотвратить пробуждение каких-либо чувств, Ульдисян поспешил направить ее мысли в ту сторону, которую хотел осмотреть. Однако, по завершении самых тщательных на взгляд, обоих поисков, Ульдисян остался ни с чем. Не заметил он даже того, что заставило его насторожиться, и знал, что Сирентия тоже не нашла ничего. Еще пара минут напрасных стараний. И Ульдисян сдался. Ошибся, пробормотал он. Просто почудилось. Но это же лучше новой опасности, разве нет? Лучше, согласно кивнул Ульдисян, до тех пор, пока я не начну видеть ее призрак повсюду. Так будет гораздо труднее заметить появление настоящей опасности. И деревы шли дальше и дальше. Мало помалу, несколько крыш над верхушками деревьев превратились в настоящий город. Тут Ульдисиан велел всем дозорам вернуться к колонне, дабы никто не оказался отрезанным от остальных. Не хватало только Рашима с его четверкой, но пока Ульдисиан разбирается с местным храмом, они наверняка успеют догнать своих. Однако, к немалому его удивлению, прежде чем и успели приблизиться к городским воротам, из Истани им навстречу выехал целый отряд, общим числом 25 душ, в большинстве своем – городских стражников. Перед Диамедовым сыном остановилась горстка чиновников, возглавляемых средних лет Толстячком, в богатых одеждах синего и зеленого шелка. «Мы прибыли для разговора с командующим этой армией», – заговорил Толстячок. В носу его красовалось искусной работой серебряное кольцо, инкрустированное крохотными рубинами. Ульдисян выступил вперед. Истаниец не спешился, взирал на него свысока. Но это его не смутило. Вскоре чиновник узнает, за кем тут сила, особенно если попробует заступиться за церковь трех. Я и есть тот, кто тебе нужен, сообщил он всаднику, а зовут меня Ульдисян Ульдиамед. Чиновник раскрыл было рот, но сын Диамеда вскинул кверху ладонь. Сказать могу только одно, продолжал он: Тебе и другим горожанам бояться нас ни к чему. Нам нужен только храм церкви трех. Не стойте у нас на пути! и вскоре сами увидите всю правду об их злодеяниях». Во время его краткой речи всадник непрестанно ерзал в седле. А стоило Ульдисяну умолкнуть, выпалил. «Но ведь поэтому мы и пришли к тебе, мастер Ульдисиан. Вам нет надобности входить в Истани, церковь трех, они бежали». Не веря собственным ушам, Ульдисян уставился на толстячка во все глаза. Над толпой и деремов поднялся восторженный крик. «Что значит бежали?» – спросил сын Диомеда. «Когда?» Некие нотки в Ульдесяновом голосе перепугали чиновника сильнее прежнего. «Всего два дня назад, мастер Ульдесян! взахлеб заговорил он, свешивая с седла. «Ни словом никому не обмолвившись, жрецы, стражи, все, кто там не обретался, исчезли за одну ночь. На следующий день это заметили караульные и кое-кто из горожан, а водя внутрь в поисках верховного жреца, Мы обнаружили, что его покои тоже пусты. Как полагаешь, не лгут? негромко спросила Серентия, остановившись на шаг позади. Ульдисян не ответил: ответ на этот вопрос он уже принялся искать сам. Нет, никакого лукавства со стороны истонийцев, он не почувствовал. Напротив, они опасались прогневать его принесенной вестью. Успокоившись на их счет, Ульдисян потянулся мыслью в пределы города. В поисках скверной церкви трех. Кое-какие следы он отыскал, но не более. Храм, как чиновник и утверждал, опустел. Ощупав мыслью трехбашенную постройку до последнего уголка, Ульдесян не нашел ни единой подсказки, ведущей к разгадке столь внезапного бегства. Очищая комнаты, жрецы постарались на славу. Оглядев окрестности храма, он, как и в Хашире, обнаружил поблизости вторые ворота, ведущие за город. Стерегли их всего-навсего несколько стражей, и сын Диомеда без труда догадался: ослепленный волшебством повального бегства церковников караульные не заметили. Углубляясь в джунгли, след тут же мерк. Однако жрецы заметили его как могли, однако немногое, оставшееся на виду, свидетельствовало, путь их лежал прямиком к главному храму. Пока Ульдисиан занимался всем этим, и станицы волновались сильней и сильней. Они не понимали, что делает иноземец, стоя перед ними, как будто во сне. Главный чиновник то и дело озирался на спутников, словно моля их о совете, однако те, не желая быть втянутыми в переговоры, хранили гробовое молчание. Ясное дело, если дойдет до кровопролития, вся вина целиком ляжет на говорящего, весьма вероятно, избранного на сию роль против собственного желания. Прерывав мысленный поиск, Ульдисян шумно перевел дух и устремил взор в широко распахнутые глаза первого из верховых. «Ты говоришь правду». Услышав это, и мы вновь разразились криками радости. Враги господина бегут без оглядки, а раз так, победа считай в руках. Но Ульдисян давать волю надеждам не смел. Впрочем, такой поворот означал, что здесь он потеряет куда меньше времени. Если выступить в поход утром... И Дерема достигнут главного храма двумя днями раньше, чем рассчитывали. Ты говоришь правду, повторил он: А стало быть, в ваших краях нас задерживает только одно. Правители Истане замерли в предчувствии самого худшего. Несомненно, они ожидали какой-либо кары или требования непомерного выкупа. Нам нужна кое какая провизия и запас воды. Вдобавок, нам необходимо встать лагерем неподалеку. «Всех горожан приглашаем поторговать с нами и узнать, кто мы таковы». Из-за нехватки времени отправиться в Истани с проповедью для горожан Ульдисян не мог. «С этим еще успеется. Если, конечно, он не погибнет в схватке с Лилит». На лицах местных чиновников отразилось некоторое облегчение. Главный из них истово закивал. «Да, да, воду и пищу мы, мастер Ульдисян, вам предоставим». «Желающие поторговать с вами в городе тоже непременно найдутся». «Да-да, Беренджи, позаботься об этом, ладно?» – прибавил он, оглянувшись назад. Один из прочих чиновников кивнул, развернул лошадь и поскакал к городу, будто преследуемый огнем по пятам. Ульдисян склонил голову в знак благодарности. «Ну что ж, тогда у меня все. Если у кого-то из вас есть к нам еще вопросы, я охотно на них отвечу». Если же нет, желаю мудрым жителям Истани доброго здравия и благодарю их за гостеприимство». Все это не слишком походило на общепринятое приветствие, усвоенное им в Хашире, однако к случаю вполне подходило. Отвесив немало прощальных поклонов, отряд развернулся и поскакал назад к городу. «Можно ли доверять им насчет воды и пищи?» – усомнился Тимеон. «Что, если отравить вздумают?» В этом Ульдисян весьма сомневался но уже придумал, как быть. Ничего не раздавать, пока я лично все не проверю. Разумеется, остальных его ответ удовлетворил вполне. Ему и Деремы верили безоговорочно, и этому Ульдисян радовался всей душой. Только бы не подвести их. Следуя указаниям и Деремов, разбиравшихся в окрестных землях лучше других, Ульдисян выбрал место для остановки на ночлег. Не успели его последователи обустроиться, как и станицы начали подвозить импровизию. К лагерю одна за другой потянулись повозки, запряженные валами, либо все теми же громадными животными, широко распространенными в хозяйстве жителей Нижних земель. Сарон назвал таких почешон, что означало «длиноносый брат». Почешоны изрядно ускорили доставку еды, При помощи длинных, гибких носов снимай корзины с повозок и стави их перед ульдисианом. Стоило сыну Диомеда убедиться, что ни отравы, ни других опасностей в доставленном нет, Сарон, Тимион и прочие принялись за раздачу припасов. И станицы держались с ним крайне почтительно, из кожи вон лезли только бы угодить. Желающих узнать, кто таковы и деремы, ульдисиан не ждал, однако таких оказалось немало поприветствовав их, старший из диамедовых сыновей рассказал любопытствующим все то же, что рассказывал людям в прошлом. По завершении его речи кое-кто из станицев ушел, но многие задержались, и этим Ульдисиан предложил показать их собственный дар. На сей раз пробуждение потаенных сил к жизни сопровождалось кое-чем новым. Каждому из станицу Ульдисиан заглядывал в душу, старательно отыскивая хоть зернышко тьмы, и уничтожая ее без остатка. Подлость, проделанная Лилиц Ромом и прочими бедолагами, больше не повторится. Занятый всем этим, он сам не заметил, как из-за горизонта вновь показалось солнце. Больше задерживаться возле города было незачем. От местных чиновников, очевидно, всеми силами старавшихся поскорее и по возможности мирно спровадить незваных гостей прочь, Ульдисян получил более свежие сведения о пути, ведущем к главному храму церкви Трех. Точность карт и указанных направлений подтвердила пара новообращенных. Поблагодарив по неволе гостеприимных хозяев, Ульдисян повел свою армию дальше. Теперь отвлекаться и мне на что, впереди только цель. Рашим с остальными разведчиками заметно приблизились, но Ульдесиан понимал, что скорый уход из Истани отсрочит их возвращение на день, а то и на два. Пометуя Алилит впереди, постоянно следить за невеликим отрядом он не мог и отыскал разведчиков только на привалах. Проверив, все ли с ними в порядке, сын Диамеда вновь принимался раздумывать, что может припасти для него Демонесса. На ум приходили тысячи возможных кошмаров, Но с ее истинным замыслом вряд ли совпадал хоть один. Шествуя сквозь джунгли, и деревья с каждой пройденной милей держались все тише и тише. Казалось, колонну накрыла некая незримая пелена. Только сейчас все осознали, сколько колоссальная задача ожидает их в ближайшем будущем. И вдруг, вдруг что-то проникло Ульдисяну в самую душу, заронив в нее нечто гнетущее, мрачное. Дурные предчувствия разрастались, крепли на каждом шагу. Все ближе и ближе. Наконец пробормотал он, обращаясь к Серентии. Все ближе и ближе. Сирентия молча кивнула. Поразмыслив, Ульдисян удвоил предосторожности. Церковь трех ничего более от него не скрывала. Сейчас они, по указке Лилит, старались лишить и Деремов уверенности в себе. Ульдисян окинул мыслью соратников, ободряя их, Укрепляя их волю. Сей новый искусный тактический ход сведет на нет планы врагов, в этом он мог бы поклясться. Эх, если бы Мендель с Ахилием были рядом! Однако ни тот, ни другой знать о себе не давал, и Ульдисяна это не на шутку тревожило. Кто-кто, обратно верняка постарался бы вернуться к нему. Что же до лучника, возможно, Ахилей держится где-то поблизости. Но если так, отчего хоть знака какого-нибудь не подаст? В конце концов, Удисян решил, что на их помощь полагаться не стоит. Победа в этом бою зависит только от него и тех, кто идет за ним. Настала новая ночь. По его расчетам, последняя ночь перед тем, как впереди покажутся окрестности цели похода. Где-то на северо-востоке, по словам одного из хашири, простиралась необъятная столица. Сидя у небольшого костра, Ульдисян дивился тому, что ее повелители словно знать ничего не знают о продолжающемся противоборстве, или же совершенно к нему равнодушны. Между тем, такого быть никак не могло. Скорее всего, на самом деле они пристально наблюдают за происходящим. Ждут, не окажется ли победитель в всем столкновении слабым да уязвимым. Сколько крови! И ведь это еще не конец. Одно за другим, одно за другим и так далее, во веки веков. А не разыскать ли этого ангела Инария, не попросить ли, начни, дескать, этот мир заново с чистого листа. Может, в итоге, так оно будет лучше. Немедля устыдившись столь мерзких мыслей, Ульдисян по-собаче встряхнулся в попытке прогнать их прочь. — С тобой все в порядке? — спросила Серентия, подсевшая к его костерку. — Нет. Безутайки ответил Ульдисиан. Но это не важно. Услышав такое, Серентия невольно отшатнулась назад. Ульдисиан. Прости, Серри. Вздор это все. Скоро пройдет. Скоро. И тут Ульдисиан вскочил на ноги, снова почуяв неподалеку что-то неладное. Он повернулся кругом, внимательно изучая окрестности. Вроде бы сзади, на пути и деремов что-то мелькнуло, но всего лишь на миг. Что с тобой? «Что стряслось?» – спросила Сирентия, подойдя к нему ближе. Но Ульдисян не ответил. В эту минуту он лихорадочно размышлял, сопоставляя факты. До главного храма оставалось всего ничего. Церковь трех наверняка знает, что появление их неизбежно. А в переговоры вступать они не намерены. Лилит хочет дать им бой. Ради этого Церковь трех даже оставила Истани, хотя Ульдисян ожидал что там Лилит, по крайней мере, попробует хоть сколько-нибудь обескровить силы Эдиремов перед решающей битвой. Но Эдиремы ей все еще нужны, это тоже факт. Таким образом, бой Ульдисяну с соратниками предстоит необычный. На сей раз Лилит готовит им нечто особенное. Оглядев окрестные земли, сын Диамеда вновь не нашел ничего. Однако, не кроется ли за этим ничем чего-либо большего? В серии. «Нужно предупредить остальных. Скажи им, пусть будут готовы и ждут моего приказа». «К чему готовы?» «Не знаю». Ни о чем больше не спрашивая, Серентия отвернулась и безмолвно известила обо всем остальных. Пока она занималась этим, Удисян сосредоточился на том месте, где вроде бы что-то почувствовал. «Нет, как ни крути, а дело не чистое. Причина его тревог – не просто напряженные нервы». «Подумав так, Ульдисян сосредоточился на задаче усерднее прежнего. На этот раз попросту сдаться он не мог. Придется искать, пусть даже поиски затянутся до утра. А может, этого и хочет лилит? Может, она стремится обессилить Ульдисяна настолько, чтобы он начал всерьез ошибаться в решающую минуту? Может быть, то, что он ищет за пределами лагеря всего-навсего насланный ею морок? Нет-нет, не все так просто. Взмокший от пота, Ульдисян удвоил усилия. Там что-то есть, наверняка есть. И это что-то стоит всеми силами прятать. И вдруг все сокрытое сделалось зримым. Истина открылась взгляду пласт за пластом, слой за слоем, как будто могучий ветер сорвал с земли огромное одеяло. Перед мысленным взором Ульдисяна предстала шеренга воинов в знакомой броне, медленно, но неуклонно движущейся к лагерю сквозь густые кусты. За первой шеренгой появилась другая, и еще одна, и еще, и так далее, пока он не понял, что от него все это время прятали целую армию. Мироблюстители. Впрочем, солдаты церкви трех шли в бой не одни. В рядах их Ульдисян заметил и жрецов, жрецов всех трех орденов. Они и творили затейливый чары невидимости. Однако сын Диомеда сразу почувствовал в их волшбе руку лилит. Подобные чары были слишком сложны даже для высших служителей церкви. Теперь ему, наконец, стало ясно, что произошло в Истане. Исчезновение церковников устроило Лилит, и только затем, чтобы собрать их, и, несомненно, воинов из клана Калинаша, и, может быть, даже стражу главного храма, здесь, неподалеку. Пока Ульдисиан всеми силами искал врага впереди, не считая попыток время от времени оглянуться назад в тыл и Деремов. Они шли следом, дожидаясь удобного для атаки момента. И вот момент этот, похоже, настал. «Серентия!» – безмолвно позвал Ульдисиан. Сирентия откликнулась на зов вопросительной ноткой, и он быстро поведал ей, что происходит. Однако, едва покончив с этим, сын Диамеда обнаружил, что кое в чем оплошал. Один из жрецов в незримых рядах врага поспешно захлопнул перед ним ворота собственного сознания. Вся армия, представшая перед мысленным взором Ульдисиана, разом исчезла. В последний миг он едва успел разглядеть, как мироблюстители ускорили шаг. Выходит, его заметили и вот-вот бросится в бой. «Враг позади», — сообщил Диамедов сын не только Серентии, но и всем остальным. «Позади. Приготовьтесь». Ульдисиану следовало догадаться, что Лилит двинет на него свои силы ночью, не днем, как поступил бы на ее месте любой другой. Сейчас на руку ей играл и покров темноты, и, что еще хуже, чара невидимости. Справиться с таким войском и диремом вполне по силам, но для этого врага нужно каким-то образом разглядеть. Впрочем, так ли уж нужно? Примерное местоположение мироблюстителей Ульдисян себе представлял. Пожалуй, для начала этого вполне довольно. Звать на помощь других времени не было. Приняв решение, Ульдисян хлопнул в ладоши. Подобное он однажды уже проделывал, и на сей раз над джунглями вновь грянул гром. Однако мощь этого грома была столь велика, что волна звука вырвала с корнем ближайшие деревья, расшвыряв в стороны листья и плети лиан. С той же силой сотворенный им гром, этого Ульдисян не видел, но знал, поразил и первые шеренги мироблюстителей. Одеяло невидимости вновь точно ветром сдуло назад. И сын Диамеда снова увидел перед собой прислужников церкви трех. В первом ряду на ногах не удержался никто. Еще два, приведенные в беспорядок, смешались, сломали строй. Однако задние, устоявшие только укрепились в решимости, в готовности пролить кровь врагов господина. Ринувшись вперед мимо павших, войны храма взмахнули оружием. Но вскоре им предстояло обнаружить, что враг вполне готов к столкновению. Сирентия, Тимеон и прочие командиры Ульдисианова воинства один за другим сообщили, их подопечные ждут только приказа. Однако, едва собравшись отдать приказание, Ульдисян почувствовал кое-что новое. Откуда-то издали, в отчаянии, в нетерпении, к нему тянулся мыслью Рашим. «Берегись, господин!» – безмолвно кричал Хашири. «Берегись! Они идут со стороны главного храма! Взгляни вперед!» Перед лицом надвигавшихся мироблюстителей расспрашивать Рашима подробней Ульдисян не рискнул. Вместо этого он, отвлекшись от наступающих, устремил мысленный взор в ту сторону, куда шли и деремы, в сторону главного храма, логова Лилит. И с ужасом убедился, что Хашири сказал сущую правду, подобно шедшим за идиремами следом, эти тоже были искусно сокрыты от его чувств, вплоть до сего момента. Навстречу им шла еще одна армия, в несколько раз многочисленней той, с которой им вот-вот предстояло столкнуться. И в рядах ее, кроме множества все тех же мироблюстителей и жрецов, двигались к лагерю враги куда более страшные – Морлу. Сотни и сотни Морлу.